Глава двадцать первая. Разглядывая платья, в основном чёрные, меня вдруг осенило. Но если модистке так хочется увидеть меня в чёрном, то почему бы и да? С чего вдруг я зациклилась на белом? Надела бы белое и была бы как все. Сложно выделиться и впечатлить оголённым плечиком и открытой ножкой. Нужно нечто бабах, чтобы у всех рты от зависти пооткрывались. Эффектное, страстное, будоражащее. Итак, приступим. Берем верх от пеньюара. У черного платья отпарываем нижние юбки. Это не просто мучительно. Главное не отпороть лишнее, причем не должны расползтись другие швы. Тут же подшиваем крупными стежками, потому что времени нет. Делаем разрез до середины бедра. Отрезаем рукава, спинку подшиваем. Теперь эту конструкцию необходимо осторожно надеть без бюстгальтера. Сверху полупрозрачный, с длинными рукавами и чёрным кружевом пеньюар. Получается, что спина вроде обнажена, но в то же время не совсем. в платье прикрывает только грудь, пеньюар — всё остальное. Юбка струится и расходится волнами и раскрывается при каждом шаге, обнажая ноги. Выбираем роковые туфли на самом высоком каблуке. Надеваем подаренные принцем гарнитур, серьги, браслет и ожерелье, а мне действительно под цвет глаз кори зелёные завораживают, искрятся. Когда я почти собранная крутилась перед зеркалом, в дверь постучали. «Войдите!» — крикнула, не оборачиваясь. «Миледи, меня прислали, чтобы...» Слова оборвались. Изумлённо повернулась и наклонила голову на бок. В дверях застыла женщина лет тридцати в строгом коричневом платье с белым воротничком. Русые волосы, собранные в пучок, делали её похожей на учительницу. «Матерь Божия!» — всё же вымолвила женщина и спешно поклонилась, бормоча извинения. «Как вас зовут?» — спокойно обратилась я, беря беса на руки. Посторонним он относился настороженно «Клара, миледи. Меня прислали, чтобы я вас подготовила к балу». Дружелюбно улыбнулась, но получилось больше коварно. «Мне нужна красная помада и подводка для глаз, Клара. «Как у вас обстоят дела с тушью?» Женщина похлопала глазами, но кое-что раздобыла. «Аналоги косметики, к которой я привыкла дома. Макияж занял еще полчаса, но я осталась безумно собой довольна. Поднялась с табуретки, на которой сидела перед туалетным столиком, и усмехнулась. Клара находилась на грани обморока, но сказать хоть одно слово против не осмелилась. Покрутилась перед зеркалом, еще раз убеждаясь, что платье не развалится во время танца, глаза горели, подводка придавала им дерзости, губы казались сексуальными, полные, яркие, пикантные. Светлые локоны собрали на затылке, выпустив несколько прядей, подмигнула своему отражению и повернулась к бесу. «Тебе, мой друг, придется остаться», с сожалением произнесла я и погладила демона между ушек. Бес фыркнул и ткнулся мордочкой в ладонь. «Я скоро вернусь и обещаю, мы погуляем перед сном». Бес поверил, запрыгнул на кровати и лёг, показывая, что будет ждать меня тут. За дверями столкнулась с Сайнаком. Неожиданно, но я обрадовалась ему. «Привет!» — скромно улыбнулась и кокетливо покрутилась. «Ну, как я выгляжу? Нравится?» Сайнак шумно сглотнул, несмело скользя по моей фигуре ошарашенным взглядом. «Вы прекрасны». «Благодарю», — улыбнулась и исполнила шуточный реверанс. «Но будет лучше». Телохранитель огляделся. «Если вы наденете накидку, пока мы идем до бального зала». На мгновение задумалась. «Почему бы не надеть?» Вернулась в покой и отыскала в шкафу красную накидку с капюшоном. «Так действительно лучше. Буду меньше привлекать внимания». Клара удалилась, выполнив свой долг, а Сайнак держался позади. «Вас представит церемоний мейстер. Тихо шепнул он. «Я буду держаться рядом, но не смогу проводить к принцу. Путь по ковровой дорожке до пьедестала вы должны преодолеть одна». «Спасибо, что предупредил». Отозвалась так же тихо. «Мне правда очень приятно». «Рад служить вам, миледи». «Это он из-за пирожков так? Тогда я готова каждый день сайнака кормить. Мне не жалко». У золотых дверей гостей встречал церемоний в расшитом серебряными нитями камзоли и пышном жабу. «Ваше имя, госпожа?» Едва не заикаясь, выдавил он, старательно отводя бегающие глазки. «Артемьева Алиса Витальевна, невеста его высочества!» Дружелюбно улыбнулась, ожидая, пока мужчина справится с собой. «Добро пожаловать на бал, миледи!» Низко поклонился он и распахнул для меня дверь. Свет софитов ударил в лицо. Я не сразу заметила ту самую ковровую дорожку, о которой говорил Сайнак. Не сразу разглядела пьедестал, на котором возвышался позолоченный трон с высокой спинкой. Рядом такой же, но пустующий. Не сразу заметила принца. Миледи Алиса, невеста его высочества Эдриана Коллар из достопочтенного рода Коллар, правителя Великой Империи Солос, богатой и процветающий, и треснул своей палкой мраморный полу. Выдохнула и сняла накидку, передав ее Сайнаку, что стоял за спиной. Расправила плечи, гордо вздернула подбородок, смотря перед собой. Заиграла музыка, и я сделала первые шаги. Снеговик выглядел расслабленно. Руки покоились на подлокотниках. Ни один мускул не дрогнул на фарфоровом лице. И только глаза. В глазах бушевал шторм. Дикий, опасный, необузданный. Ещё немного, и меня утащит на дно. Я захлебнусь, если не разорву эту связь. Но я продолжаю идти. Смотрю в матовые глаза и иду, не замечая толпы приглашённых гостей, что расступились по обе стороны от меня. Не замечая изумлённые взгляды, тихие шепотки за спиной. Я иду. Обо мне шепчутся, осуждают, завидуют. Между лопаток жжет и зудит от чужих взглядов. Я улыбаюсь. Улыбаюсь принцу, несмотря на угрозу в его ледяном взгляде. Мне не страшно. Пусть смотрит. Этот день принадлежит и мне. Снеговик соскочил с пьедестала, стоило мне приблизиться. Я исполнила самый изящный реверанс из всех в моем арсенале. «Мой принц!» Почти с придыханием, так, чтобы грудь колыхнулась. Ледяная ладонь сжимает мои пальцы почти до хруста, под ногами распознаётся иней. Ого, кто-то не на шутку разозлился. «Алиса», — шипит на ухо принц, обжигая холодом. «Что на тебе надето?» поворачиваясь смело глядя в матовые глаза. «Вы хотите это обсудить сейчас?» Почти удивлённо. «На глазах всего высшего общества и дать им повод для сплетен?» Обвыражительно улыбнулась и ступила на пьедестал, сглаживая неловкость. Снеговика немного отпустила, но он продолжал украдкой на меня коситься, запугивая колючим взглядом. В зале воцарилась гнетущая тишина. Я видела взгляды присутствующих мужчин и внутренне ликовала. Делиан стояла ближе всех, за ней несколько джентльменов, а справа модистка, две неразлучные подружки-заговорщицы. «Что, съели? Мы с Павлом еще не такое можем». Делиан дышала яростью. Ноздри ее маленького носика широко раздувались, грудь тяжело и нервно вздымалась, и белое атласное платье уже не казалось таким изящным, и всем было плевать на атлас. Я же выпрямила спину, сев так, чтобы всем присутствующим хорошо были видны мои стройные ножки. «Музыку!» — ожил церемонимейстер. Заиграли музыканты, заходили официанты, но все ждали от принца речи. «Добрый вечер, ваше высочество!» — улыбнулась невинно, поймав на себе холодный взгляд. Он не произнес ни слова, старался смотреть равнодушно, как и прежде, но через напускное равнодушие пробивались морозные искры. Опустила голову, пряча улыбку. Гости пытались сделать вид, но все, абсолютно все то и дело смотрели на меня, на мою грудь, на мои ноги. Платье получилось и закрытым, и одновременно открытым. Кажется, что целомудренным в пол, но из-за разреза, из-за прозрачной спинки и кружевных рукавов. делиан дернула плечом и схватила бокал с шампанским. Когда так неосторожно мимо прошел официант, снеговик держался, он не спешил начинать допрос, чем в очередной раз доказал свою выдержку и ангельское терпение. Когда гости немного успокоились и вернулись к обычным разговорам и сплетням, Принц поднял руку. «Его высочество Эдриан!» Тут же объявил церемоний и грохнул палкой, привлекая внимание к принцу. Снеговик встал со своего места и оглядел зал. «Уважаемые лорды и леди, дамы и господа, я рад приветствовать вас на торжественном балу в честь моей прекрасной и неподражаемой невесты!» Гости молчали. «Совсем скоро?» Продолжил Снеговик, замораживая своим голосом пространство. «Эта девушка станет моей женой и вашей императрицей. Я верю, что Алиса много сделает для жителей Солоса, что она, как никто, честна, добра и милосердна». Снеговик говорил придуманную заранее речь, но так уверенно, что мне на мгновение показалось, будто он всё это серьёзно, серьёзно так считает, думает обо мне. Алиса мудра не по годам. С гордостью произнес принц. У нее прозорливый, незаурядный ум и удивительный взгляд на мир. Алиса находчивая, смелая и храбрая девушка. Я рад, что именно она займет место рядом со мной, станет моей спутницей жизни, станет мне другом. По спине пробежал холодок. Я окаменела. Как можно так умело притворяться, так умело играть и быть таким двуличным? И тут дошло. Я ведь ничем не лучше. Точно так же себя веду. Дома реже, с близкими никогда, но здесь и сейчас я все время играю. Но я играю, потому что у меня есть на то причины. Но почему у принца не может быть причин? Вдруг есть то, о чем я еще не знаю? Да, но он все равно поступает подло. Хочет использовать меня, пусть не в темную, но все же. «Ему наплевать, что со мной станет. Моё мнение не неинтересно. Он просто добивается своих целей». Зал аплодировал, гости прониклись речью и теперь на меня смотрели, как на богиню. «Браво!» — скупо похвалила я, когда принц вернулся на своё место. «Отличная речь». «Тебе не понравилось». Тщательно скрывая иронию, поинтересовался он. «Наоборот», — ровно отозвалась я. Обо мне мало кто говорил нечто подобное, только родители. Улыбнулась, пряча за улыбкой грусть и тоску по дому. Принц от чего-то стал мрачным и сел ровно, словно я ему в кашу нагадила. Объявляется первый танец жениха и невесты. Громко объявил церемониймейстер будущих императора и императрицы. Принц подал руку. Готова, моя принцесса. Ни капли уверенно произнесла в ответ и поднялась, не пугаясь пронзительного взгляда. «Пусть пронзает. Посмотрим, что он скажет, когда я найду священные дары». Глава двадцать вторая Тот самый парный танец, что похож на валис. Не думала, что так быстро его станцую, да еще с кем. Его арктическое высочество вывел меня в центр зала, придерживая руку за кончики пальцев. И я, каждая клеточкой кожи, ощущала искрящийся колючий холод, исходящий от него. Держась за руки, мы повернулись лицом сначала к одной половине публики, потом к другой, потом... Принц оказался лицом ко мне и подхватил вторую мою ладошку, сжал, обжигая холодом, и прижал к своей груди. Сердце дрогнуло. Когда ты разучиваешь танец на уроке с преподавательницей, женщиной средних лет и слегка подслеповатой, Это одно. А вот когда от мужчины напротив исходит опасность, невероятная мощь и гнетущая энергия, когда пристальные глаза норовят забраться в душу и вытрясти ее, словно тряпичную куклу, я будто вся окаменела. В голове пустота, а мышцы напряглись, дыхание замедлилось. Вторая рука принца легла между моих лопаток, мгновенно покрываясь мурашками и прикрываю глаза. Хочу перевести дыхание, прийти в себя, сбросить наваждение Смотри на меня. Угрожающий шепот помогает очнуться. Отчаянно желаю наступить несносному снеговику на ногу, и самой становится смешно. Смешно, как рядом с ним скачет мое настроение, как скачут эмоции. Принц весь такой ледяной и отчужденный, такой собранный и сдержанный, а я не могу остаться равнодушной. Заиграла музыка. Мой шаг вперёд, принца назад. Я как бы наступаю на него. Впервые смотрю в его полупрозрачные водянистые глаза, покрытые словно корочкой льда. Дух захватывает. Как находиться на вершине горы и наблюдать сход лавины? Страшно. Расходимся в разные стороны, но продолжаем держаться за руки. Я должна выполнить изящный прогиб и закрутиться, оказавшись прижатой спиной к груди принца его дыхание опаляет кожу сильные руки над моей грудью как бы обнимают мы медленно движемся в бок назад снова в бок и вперед рисуя квадрат наконец меня выпускают могу сделать вдох поворот я снова во власти матовых глаз его заморожества откуда ты взяла это платье не выдерживает принц стараясь держать улыбку но уголки все равно дергаются Просто приятно осознавать, что и он, этот кусок ледника, тоже подвержен любопытству. Хотя тут, наверное, не столько любопытства, сколько желание узнать, кого наказывать. Я отправил к тебе придворную модистку. Она шьет прекрасные наряды для всего двора, но ты решила позлить меня? В голосе нет ни злости, ни раздражения, лишь желание понять, понять причины, что мной руководило модистка может, и шьет чудесные наряды для всего двора, но меня от отчего-то решила обделить». Отвечаю, скривившись. «Дурацкая ситуация, не люблю разборки». «Дальше», — ровно говорит принц и наклоняет меня, смотрит в глаза, но всего на мгновение, взгляд скользит ниже, а также быстро возвращается к лицу. «Я же все равно выясню», — добавляет, видя мое упрямство. «Мне не то чтобы жаль модистку, и мне хочется её выгородить, просто я считаю, что с ней разберусь сама», — ответила и ей, и Делиан сполна, «а мне бы не хотелось привлекать третью сторону». «Вы можете взглянуть и оценить её работу лично. Платья остались в пансионате». И, нетерпеливо поторопил принц, музыка заканчивалась. И «Я сделала себе сначала белое, что везла сюда во дворец, помните?» Снеговик задумчиво кивнул но его мне принесли якобы из прачечной, грязным и порванным. Тогда я сделала себе новое, из подручных средств. Возможно, мое платье быстро войдет в моду, и скоро все женщины-солоса будут носить на балы подобные». Принц недоверчиво на меня взглянул, раздумывая, «Я шучу или серьезно?» «Не дай небеса». Бесцветным голосом отозвался он. «Это платье подойдет разве что для первой брачной ночи?» «Правда?» Не смогла сдержать улыбки. «По-моему, оно слишком целомудрено Для брачной ночи нужно что-то более прозрачное и...» Рот мне закрыли ладонью. «Молчи», — прошептал принц, придерживая взглядом и обескураживая. «Он заткнул меня? Вот так?» Танец закончился. Принц кивнул публике головой, и я исполнила реверанс. Пришло время групповых танцев, веселья, закусок и море шампанского. «Если я напьюсь, что скажет его от отморожество? Сильно удивиться?» Принц подвёл меня к трону, дождался, пока я сяду, а сам произнёс. «Прошу меня простить», — низко поклонился и, не выпуская моей руки, странным образом согревая. «Или я просто привыкла и перестала ощущать холод?» «Вынужден ненадолго тебя покинуть». Выпросительно вздёрнула бровь, как-то забывая, что должна изображать недалёкую влюблённую дурочку. Принц слабо улыбнулся, одним уголком, мимолетно, но улыбнулся. «Неотложное дело», — произнес серьезно и внезапно наклонился. Положила мне ладонь на затылок, но лишь за тем, чтобы прошептать в самое ухо. «Я очень надеюсь, что ты не натворишь глупости за мое недолгое отсутствие. надейтесь ваше высочество. Надежда — это все, что у вас есть. Я постараюсь». Ответила тем же тоном и не думая отстраняться. вступайте Неотложное дело не может ждать». Принц выпрямился, спустился с пьедестала и стремительно покинул зал. Я проводила его взглядом и посмотрела на Делиан, которая не спускала с дверей глаз. Кинется за ним? Но Делиан как-то странно прищурилась, встрепенулась и взяла еще один бокал. В центре зала выстраивались пары. Устала с закусками, крутилась модистка в невероятно пышном розовом платье. Неожиданно к Делиан подошел мужчина. Я не сразу его узнала. Он что-то шепнул ей на ухо. А когда отошел и направился ко мне, узнала. «Иркиц, что ему нужно?» Мужчина достиг пьедестала и поклонился. «Миледи», — бархатный голос напомнил мурлыканье кота. «У торжественного зала, когда он налетел на меня, голос звучал иначе». Я восторгаюсь вашей красотой и очарованием. Ну, конечно, так мы тебе и поверили. Разрешите воспользоваться правом и пригласить вас на танец. Делиан была увлечена содержимым бокалом. Хм, интересно, что же они или он, или она задумали? — С удовольствием, господин Иркиц, — ответила любезностью и протянула руку. — Зовите меня Алик, — улыбнулся мужчина, помогая мне спуститься. «Сегодня вы затмели всех. Боюсь, дамы ещё долго будут обсуждать ваш наряд. Считаете смело?» — полюбопытствовала, следуя ведомая Иркицем. «Считаю дерзко», — ответил он также, сдержанно улыбаясь. Зелёные же глаза грязно-мутного оттенка оставались холодны, но многим ваш образ пришёлся по вкусу, мужской половине особенно. Не скажу, что мне польстили его слова, Скорее уж наоборот, чувство, что меня пытаются завуалированно оскорбить. Мы пристроились в конце танцующих пар и медленно двинулись вместе со всеми, держась за руки и приподнимая их, образуя своего рода коридор. «Как вам дворец? Уже все успели посмотреть?» Скосила взгляд, пытаясь отыскать Делиан. «Одного дня мало, чтобы посмотреть все, господин Иркиц». Вежливо отозвалась я. «Да куда же делась эта курица? Выбежала следом за принцем?» Она могла, а Иркиц, для отвлечения внимания? Я с удовольствием могу устроить вам обзорную экскурсию. Для меня это большая честь, — произнёс мужчина, украдкой следя за моей реакцией. Благодарю, — сдержанно кивнула, но боюсь, что завтра мне предстоит вернуться в пансионат. — О, так вы учитесь? — притворно удивился мужчина, — хмыкнула, оставив вопрос без ответа. В зал вернулся принц. Церемонимейстер молчал, но из-за колонны появилась Делиан и сразу присела в реверансе, низко опуская голову. Мы сделали еще небольшой круг, поворот и обменялись партнерами. «Миледи!» — восхищенно протянул незнакомый мужчина в смокинге. Серые глаза мужчины сверкали лукавым блеском, а розовые губы дрожали в улыбке. «Вы прекрасны, миледи!» «Да-да, все это здорово!» А что там Делиан втирает снеговику? Пытается пригласить на танец? Принц смотрит равнодушно, отвечает короткими фразами и отходит. Что, он оставил её? Кого-то ищет по залу, на лице отображается замешательство, находит взглядом меня и пристально смотрит. Смешно отвела глаза и улыбнулась своему партнёру. «Как вас зовут, уважаемый?» Мужчина расцвёл. Эдриан сразу откликнулся на зов тени. Не вовремя, но от него все эти дни не было вестей. Оставлять Алису в зале рискованно, но своего рода проверка. Можно узнать, как поведёт себя девушка. Будет налегать на еду, на выпивку или бесстыдно пользоваться мужским вниманием. То, что они и станут говорить ещё неделю, если не месяц, сомнений нет. Тряпочку, что надета на Алисе, даже по самым скромным меркам нельзя назвать платьем. Это что-то из гардероба-куртизанки, но, с другой стороны, его нельзя назвать открытым или развратным. Скорее дело в том, какое впечатление производит наряд в совокупности с внешностью Алисы, безусловно, яркой внешностью. Теня прятался в переходе под лестницей. Не очень удобно, но, пожалуй, надёжней места для разговора не найти. Девушка порвала свиток. Без предисловий прошептал Теня. Мне не удалось узнать, какую информацию он содержал. «А что удалось узнать?» — тщательно скрывая нахлынувшее раздражение, произнёс Эдриан. Девушка часто плачет по утрам. «Что? Её беспокоят сны, связанные с вами?» Эдриан замер. Сердце неожиданно пропустило удар. Хотя почему неожиданно? Дважды за сегодняшний день. В первый раз днём, когда хитрая чертовка... Сжал кулак и медленно выдохнул. Внизу живота появились непривычные ощущения. «Ваша сила», — заметил Тенья. «Вы стали хуже её контролировать». «Нет», — отрезал Эдриан. «Что ещё? Есть возможность узнать, какие именно сны видит девушка, если вы спросите её саму. Я не менталист, в голову не полезу». Эдриан подавил тяжёлый вздох. «Что ещё?» «Не думаю, что это важно, но...» «Камеристка, леди Делиан, отнесла платье вашей невесты не в прачечную, а леди Деносия. Та порвала платье и передала Лакею». эдрен усмехнулся. Делиан хотела опозорить конкурентку, а получилось, наоборот, помогла ей. Только зачем ей это было нужно? Делиан никогда не поступала глупо. «С этим разберусь позже. Есть ещё что-то на Алису». Спросил жадно, ожидая ответа. «Какое общее впечатление производит девушка? Что ты можешь о ней сказать?» «Ничего». Ровно отозвался Тенья. «Я не оцениваю поведение, лишь факты. Она сама дважды смастерила себе платье, подкармливает вашего телохранителя пирожками и любит своего демона. И, кажется, магистра ей симпатизирует». Внезапно накатила волна жара, Кровь побежала по венам, быстрее разогревая застывший организм. «Хорошо», — продолжай наблюдение, — велел Эдриан и поспешил вернуться в зал. Он видел лишь спины танцующих. Показалось, что мелькнуло платье Алисы, кинуло взгляд на пустующий трон, посмотрел туда, где обычно ютятся дамочки, обсуждая всех присутствующих. Налегая на вино, Алиса среди них не оказалось вашего высочество...» Прозвучал интимный голос Делиан. В кудрявых волосах белый цветок, на шее тонкое ожерелье с каменьями, изящное платье по последнему слову моды. Я просил. Холодно отвечает Эдриан. Но это несправедливо. Шепчет Делиан, опуская голову, пытаясь скрыть дрожащие в глазах слезы. Я скучаю по тебе. Ты не танцуешь со мной, не приходишь. Игнорируешь меня. Не игнорирую. Ровно отозвался Эдриан, и исследуя зал. Причины ей объяснил. Надо лишь немного потерпеть. Нашёл Иркица на другом конце и проследил за его взглядом. «Алиса, я люблю тебя!» Неожиданно всхлипнула Делиан, заставив удивлённо приподнять брови. «Давай бросим всё и уедем!» «Серьёзно?» Эдриан удивился? «Может быть, но скорее насторожился». «Да», — тихо выдохнула Делиан. «Я хочу уехать с тобой на другой конец мира, подальше отсюда!» Эдриан прищурился. «Поговорим позже. У меня есть к тебе пара вопросов». Уверенно отходит, отыскивая взглядом бесстыжие глаза и намерянки. «Что же ты задумала, чертовка?» Господин алан Зорс, заискивающий скалится, его пухлые щеки заливает румянец, флиртует с невестой принца? Смело. В душе всколыхнулось ледяное пламя. Эдриан закрылся от собственных мыслей и уверенным шагом направился к танцующим.